Проснувшийся поздно, Флояна потянулся к Сандре, лежавшей, заложив руки за голову. Ее холодный взгляд не обескуражил Флояну. Пора объясниться, Ива! Ночью я все слышала, ты обокрал, товарищи! Ты слышала? Может быть, подсматривала? Да. Тогда узнаешь, что я приготовил для таких, как ты, для тебя. Молчи! Забудь! Забудь! И все останется по-прежнему иначе. Иначе Озна! я запру тебя. И... Я говорил ночью с капитаном. Капитан, пока ты спал, уже рассказал все команде. Все твои друзья, кроме тех, которых ты поспешил спровадить на берег, знают об украденных тобой 158 алмазах. Сандра, Сандра, помни, что с тобой? Это чтобы ты, мой милый не вздумал сделать что-нибудь со мной. Я тебя предупреждаю, Сандра! Или сам удрать. Чёрт бы подрал! Вам всех! Эй! Успокойся! Успокойся и слушай. Если через час ты не созовешь всех в свою каюту и не разделишь алмазы, То я иду в полицию. Соучастницей бандита не была и не буду. Не прошло и четверти часа, как Флояну собрал весь экипаж, сурово ожидавший оправданий хозяина. И его Флояно преобразился. Ласково улыбаясь, он рассказал, как он нашел упакованную кучку алмазов и как решил сделать всем сюрприз, когда окончательно минует опасность. А Сандра, ничего не поняв, все испортила своей истерикой. Господа, теперь я прошу задернуть шторы и приняться за дележ найденных мною камней. Сам я рассчитываю на большую долю Так как нашедшие сокровища, и, конечно, как владелец яхты. Думаю, это будет вполне справедливо. Ну ладно. Флояно, тщательно заперев дверь, достал из сейфа простой узелок и высыпал из него на стол полторы сотни крупных горошин алмазов. Среди них 17 камней крупного размера составляли сокровища, добытое адским трудом и риском но в последний момент ускользнувшие из рук нашедших его людей, чтобы пролежать еще 15 лет в Белом холме на берегу скелетов. Капитан взял доли лейтенанта, Чезара и Лео и заторопился к себе. Флояно и Сандра оставались в каюте одни. Сандра быстро вытащила чемодан.